Радиограмма была от главного штаба морских сил и содержала чрезвычайно важные сообщения. Органы Управления государственной безопасности установили, что одна иностранная держава, заинтересованная в ослаблении обороны наших дальневосточных берегов, неизвестным образом узнала маршрут «Пионера», и ее тайные агенты намереваются уничтожить подлодку во время ее остановки в Гибралтарском проливе или в другом удобном пункте ее м а р ш р у т Поэтому главный штаб предлагает капитану Воронцову идти во Владивосток, не останавливаясь в Гибралтарском проливе и не через Индийский океан, а вокруг мыса Горн и через Тихий океан, держаться в течение всего пути на больших глубинах, соблюдать полную секретность, ничем не обнаруживая себя. Это изменение маршрута должно повлечь за собой и перестройку плана научных работ экспедиции. Однако главный штаб подтверждает, что при всех обстоятельствах срок прибытия подлодки во Владивосток остается неизменным – 23 августа. Не могло быть сомнения, что если бы капитан Воронцов получил эту радиограмму немного раньше, он немедленно удалился бы от места гибели диагена, возле которого собралось так много судов и где малейшая случайность могла обнаружить присутствие пионера. Нетрудно себе представить, какая участь ожидала бы Павлика в этом случае. Командир подлодки стоял в коридоре, и внимательно перечитывал а листок бумаги с расшифрованной радиограммой. Радист Плетнев, маленький, сухой, с темным, сморщенным, как сушеная груша лицом, стоял перед командиром. На левой руке у него не хватало двух пальцев память о длительной зимовке на одном из дальних островов Советской Арктики и о трагической встрече там с белой медведицей и двумя медвежатами. Впрочем, более трагической для этой медвежьей семьи, чем для Плетнева. Радист терпеливо ждал распоряжения командира. Стены коридора и выходящие в него с обеих сторон двери под мягким светом электрических ламп матово поблескивали лаком своей темно-красной полировки. Узорчатая к у ч у к о в а я дорожка тянулась по полу. Из нескольких круглых люков вырезанных в полу и огражденных легким полукругом перил, вырывались столбы яркого света и доносился тихий шелестящий шум работавших машин. Командир повернул, наконец, к Плетневу озабоченное лицо. «Распорядитесь, пожалуйста, немедленно созвать ко мне командный состав подлодки и пригласите начальника научной части. И сами, конечно, приходите». Есть, товарищ командир, созвать командный состав начальника научной части и самому прийти. Через несколько минут, вызванные условными сигналами своих кают, диспетчерских из разных отсеков подлодки, один за другим торопливо проходили в дверь командирской каюты первый помощник капитана, старший лейтенант Багров, главный электрик, военный инженер второго ранга Корнеев, начальник акустической части лейтенант Чижов, начальник научной части профессор лорд к и п а н и д з е комиссар Сёмин, старшина водолазов с к в о р е ш н я и, наконец, Плетнёв. Каюта командира состояла из двух частей. Левая, отделённая портьерой, служила спальней. В правой части, более обширной, посередине находился большой рабочий стол. В углу на небольшом столике помещалось несколько главнейших навигационных приборов, автоматически показывавших то же самое, что и приборы в центральном посту управления. В другом углу – шкафчик автономной сети освещения. Тут же стояли шкафы, наполненные книгами. Стены были увешаны большими картами рельефов дна Атлантического, Тихого и Индийского океанов. На меньших картах были показаны горизонтальные и вертикальные разрезы океанов с линиями одинаковых температур, солености, плотности, карты вертикальных и горизонтальных течений, господствующих ветров.